мир у паура Вечером в тот же день Кари прощается с матерью и Таиси с Бекинмутом его матери и направляется к реке. Ему удается довольно быстро переправиться на западный берег. Какие-то торговцы, которые везут туда к празднику свои товары, разрешили мальчику пристроиться на корме большой грузовой ладьи. Вот и грандиозные башни восточных ворот святилища. Кари проходит на территорию храма и вскоре уже стоит перед домом Тути. Однако здесь его ожидает разочарование. Его друга нет. Оказывается, он помогает своему отцу украшать для пира дом начальника западной части города Паур. Мать Тути, Таниферт, говорит, что мальчик вернется не скоро. Но, заметив растерянность Кари и узнав, кто он, предлагает ему зайти в дом и подождать Тути, Кари с радостью соглашается. Во дворе усеянным обрывками ценовок лент, увятшими цветами, обломками веток, навстречу им почти бегом проходят два раба с корзинами, наполненными свежими цветами. Вот видишь, еще понесли цветы, а сколько их туда уже отправлено, говорит мать Тути, покачивая головой. Войди в дом, Кари, я дам тебе пообедать. Нет, спасибо. Я не голоден, отказывается, Кари. Я только что обедал у врача Бетинмута на том берегу. А почему ты был у врача? У тебя кто-нибудь болен из родных, заботливо спрашивает Таниферт и с участием выслушивает краткий рассказ Кари о его сестренке. Ну, будем надеяться, что Омон поможет врачу исцелить твою сестру, горячо говорит Таниферт. А где же ты хочешь подождать моего сына? Здесь. Или, может быть, пройдешь на крышу дома? Кари выбирает крышу. Мать Тути показывает ему пристроенную снаружи к дому кирпичную лестницу. «Вот, поднимись туда, сынок, там тебе будет хорошо». «Постой-ка!» Женщина исчезает в доме и через минуту появляется с небольшой корзинкой, полной винограда. «Вот, возьми, поешь!» Добрая улыбка освещает ее лицо. «Не так скучно будет ждать. Бери, бери!» «Тути мне про тебя много рассказывал. Я ведь знаю, что если бы не ты, так он, может быть, бы совсем заблудился в горах. Поднимайся наверх. Там можешь лечь на цыновке и поспать. Когда Тути придет, я пришлю его к тебе». Кари благодарит, берет корзинку, быстро забирается на крышу. Там он с наслаждением вдыхает посвежевший к вечеру воздух, находит груду ценовок и вытягивается на них. Как хорошо отдохнуть. Да еще какой вкусный виноград. Интересно, а что сейчас делает Тути? Скорее бы он пришел. Кари так много, надо ему рассказать. А Тути в это время становится свидетелем и участником совсем неожиданных событий. Все началось еще днем, когда он был на берегу и смотрел, как рыбаки ловят рыбу. Только принялись тянуть сеть, и тути с замиранием сердца ждал, что же удалось поймать. Как прибежал его младший братишка, Месси, с известием, что отец требует его к себе. Тути со всех ног бросился к дому и сразу же увидел, что во дворе творится невероятная суматоха. Бегают садовники, свои и чужие рабы и рабыни уносят куда-то корзины с цветами, кустицы циновок, ленты. На крыльце стоит сам Поседи и отдает энергичные распоряжения. Увидав сына, он манит его к себе. Вот что, Тути, правитель Паура, устраивает сегодня у себя большой пир. И он приказал немедленно украсить его дом цветами. Пойдешь туда сейчас же, с усерхтом, и будешь ему помогать во всем, что он тебе скажет. Я приду потом, сейчас мне надо идти в сады, еще отобрать цветов. Ты там останешься и во время пира. Придется все время иметь на свежие венки и гирлянды. Будешь нам помогать. Тут едва успевает кивнуть и бежит за помощником отца с садовником усерхтом и рабами, нагруженными картинами. А вот и дом Паура. У него, как и у всех во всех богатых домах, два входа. Парадный для хозяев и гостей, и другой, который ведет на большой двор. Сюда-то и входят сейчас у усерхот, тути и рабы. По сторонам двора устроены кухни, кладовые, помещения для слуг и скота. Тути здесь впервые, и он с любопытством оглядывается вокруг. Ого, какой большой двор, и как много людей занято разными делами. Бегут то в дом, то в кладовые, кто-то кричит, кто-то бронится. Интересно, откуда это так в кухне пахнет? А, понятно, это повара жарят гусей. Каждый повар сидит на земле перед небольшой жаробнёй и держит над ней хорошо ощипанного и выпотрошенного гуся, надетого навертел палку. Повар медленно поворачивает эту палку так, чтобы гусь прожаривался равномерно. В другой руке у повара небольшое опахало, которым он то защищает лицо от огня, то пробует отогнать чат. Немного дальше на длинном столе готовят печенье на меду. Опытный пекарь делает их разной формы, даже в виде лежащего теленка. Но Тути не успевает хорошенько рассмотреть другие диковинные печенье, его сильно толкает высокий мужчина, который несет на карамысле два больших сосуда. За ним идет целая вереница людей с такой же ношей. Тути потирает ушибленные плечо, вспоминает, зачем его сюда послали, и бежит в дом. Но «Ну, наконец-то сердито встречает его Осерхет. Ты зачем пришел? Назевать по сторонам или работать? А ну, бери вот эту пачку ценовок и давай за мной. Живо! Тути послушно берет большой сверток и взваливает его на плечо. Они проходят по коридору. Потом через две большие комнаты входят в зал, где будет происходить пир. А здесь все залито ярким светом. Расписной потолок и стены, разложенные по полу ценовки, суетящиеся люди, множество светильников стоит на полочках и подставках. Особенно... Бросается в глаза мальчику один, из желтоватого камня, сделанный в виде трех цветов лотоса. В каждый каменный цветок налито масло, опущено светильня, и язычки пламени не только бросают кругом лучи света, но благодаря им просвечивают жилки ценного камня. Видна тонкая резьба на цветах. Опять задевался. «Вот так, помощничек!» — раздраженно говорит Усерхат. «Клади сюда целовки, разверни одну на полу и держи, а я буду составлять букет». Тути старательно держит края циновки, пока садовник возится с укладкой цветов. Букет должен быть огромный, выше человеческого роста, и такие связки цветов ставят по углам комнаты, по сторонам дверей. Усерхед и Тути ловко справляются с работой. Вот уложены три длинных стебля, распустившимся папируса. К ним привязываются лотосы, маки, васильки. Ценовка заворачивается вокруг стеблей и ее перевязывают пестрыми жгутами столовой Поверх которых обвиваются еще гирлянды из лепестков лотоса, гибкие ветки, плющи. Букет готов, и рабы несут его на место, а и тутси берутся за другой. Постепенно мальчик осваивается и, не переставая работать, успевает замечать многое из того, что происходит вокруг. Уже приготовлены места для гостей. Для каждого приглашенного поставлен стул или табурет и отдельный столик. Вдоль стен на резных подставках из черного дерева стоят большие сосуды с вином. Они глиняные, ярко расписанные. На одном изображена гирлянда цветов, на втором – чащееся галопом лошадь, на третьем – заросли папирусов и летящие над ними утки. Около сосудов хлопочут рабыни. Они украшают их гирляндами из лепестков лотосов, нанизанных на нитки, прикрепляют к подставкам большие грозди темно-синего винограда. Через открытую дверь видно, как в соседней комнате приготовляют цветочные гирлянды и венки. Ими потом украсят гостей. Здесь разливают в маленькие красивые флакончики душистые масла, чтобы предлагать их перующему. Вот в зал входят музыканты, певицы, танцовщицы. Они устраиваются прямо на циновках. У одной из стен и начинают проверять свои инструменты. Тути вспоминают сцену около поселка, слушающих зов. Этот оркестр гораздо больше. Здесь два арфиста, три флейтистки, две девушки с кефарами, две с лютнями, и танцовщиц не меньше десятка. Внезапно в комнате наступает тишина, и все низко кланяются входящему из внутренних комнат дома высокому мужчине. Кланяется и Тути. Он-то догадывается, что это сам Паура, хозяин этого дома, грозный правитель западной части города, начальник всех маджаев царских кладбища. Паура, нахмурив брови, внимательно осматривает зал, что-то негромко, слегка заикаясь, говорит идущему за ним человеку, который все время кивает головой, как будто заранее соглашается со всем, что ему говорит Паура. При этом он как-то сгибается, не то кланяется, не то просто очень внимательно слушает. «Довольно противный человек», — думает Тутти. Паура со своим спутником выходит в соседнюю комнату, и в зале опять начинается прежняя суматоха. Ну, тут букеты готовы, говорит тусархет. Теперь пойдем, я покажу тебе, где ты будешь работать. Они выходят из зала и, пройдя через небольшую комнату, оказываются в просторном, вытянутом в длину помещении. Это не то зал, не то веранда. Здесь вместо одной стены устроено большое окно. тут с наслаждением вдыхает свежий воздух. Вот садись в угол, чтобы никому не мешать, и начинай готовить гирлянды, говорит тусархет, и уходит. Корзина, еще корзина с цветами. Тут те не знает, сколько прошло времени, пока он сидит здесь. Наверное, уже очень поздно. За окном давно темно. Зеленоватый свет луны падает в комнату через огромное окно и смешивается с желтым пламенем светильников. За стеной пир, видимо, в полном разгаре. Оттуда доносятся звуки музыки, пе пение, веселые крики. Мальчик очень устал. Его глаза слипаются. Пальцы стали... Точно деревянные, голова тяжелая-тяжелая. Главное, страшно хочется спать, вот так болеть на и заснуть. Но этого нельзя сделать. То отец, то Усархет приносят все новые охапки лотосов и тут и продолжают нанизывать на длинные нитки голубые продолговатые лепестки этих душистых цветов. То же самое делают и две рабыни. Изредка рабыни уходят с готовыми гирляндами и снова возвращаются Но вот в дверях появляется еще одна рабыня. Нужны цветы. Скорее, скорее. И не только гирлянды. Три женщины осторожно собирают все, что могут, кладут в корзинки и уходят. Тут и остается один. Сначала он еще немного продолжает работать, но потом чувствует, что сейчас непременно заснет. Тогда он встает, берет свою корзинку и пробирается с ней за в углу рядом с окном большое кресло с высокой спинкой. На кресло наброшено покрывало. Поэтому за позади кресла совсем темно. И никому не придет в голову, что там кто-то спрятался. Тут и ложится, свертывается клубочком и немедленно засыпает. Его будет звуки голосов. В комнате разговаривают двое мужчин. Один из них сидит в кресле, другой, видимо, стоит рядом. Вот попался-то, в страхе думает мальчик. Теперь ему уже больше не хочется спать, ему просто страшно. Значит, в городе говорят, что шествие вчера прошло хорошо. — Торжественно. Не так ли? — говорит сидящий. Потому как он иногда немного заикается, тут его узнает Паура, и пугается еще больше. — Все было прекрасно, господин. Можешь быть спокоен, — отвечает второй человек. — Это удачно, — говорит Паура. — Пускай пасэр почувствует, что со мной бороться непросто. — Еще бы! — слышится ответ. В это время в дверях раздается третий голос. — Разреши войти, господин. — А, это ты, аммонахт, входи. Слышны шаги. Кто-то останавливается недалеко от кресла. «Ну, и что скажешь?» – спрашивает Паура. «Господин, у меня очень важное известие», – говорит человек по имени Аммонахт. «Интересно, кто он такой?» – думает Тути. «Я был сегодня на восточном берегу с двумя ремесленниками, и около храма Птаха мы встретили пасера и царского песца Несиамона». Пасер был очень зол. Он увидел нас и стал кричать, что мы устроили шествие нарочно, чтобы показать, как мы рады тому, что он оказался неправ, и мы, что мы трое, пришли сюда тоже нарочно, чтобы посмеяться над ним. И тут он сказал, что все-таки докажет свою правоту, что у него теперь есть бесспорное доказательство, потому что к нему пришли два песца царского кладбища и рассказали о том, как были ограблены пять больших гробниц фараонов. Пасер добавил, что его песцы записали эти показания, и что он немедленно сообщит обо всем прямо фараону. Господин, он десять раз поклялся, что именно так и сделает. Я потому и решил сразу же тебе обо всем доложить. Наступило молчание. Тути слышит, слышит, как тяжело дышит Павлу. Что он, напуган или разгневан, а может быть и то, и другое? Пасер-то, видимо, не собирается оставлять дело. «Хорошо сделал, что пришел, — наконец говорит Паура. — Я прикажу тебя наградить. Теперь пойди, я должен подумать, так этого оставлять нельзя». «Слушаю, господин, — говорит, — там ты уходит. Опять молчание?» «Уж лучше бы они говорили, а еще лучше ушли бы из комнаты». «Надо узнать, кто эти песцы, — говорит Паура, — как они вообще смели идти к пассеру. Они же должны обо всем, что случается на кладбище, докладывать мне». А если ты, уже знаешь об этом, господин, если они тебе уже докладывали, вкрадчивым голосом спрашивает правитель Запада его собеседник. То есть как так уже знаю? Мне эти дни никто из песцов ничего не сообщал. А если дело идет о тех гробницах, про которые тебя извещали раньше, тогда как? Раньше да ты с ума сошел, панеп. О чем ты говоришь? Голос Паура становится все громче и грознее. Так вот кто это? Панеп. И как смело он разговаривает с начальником, Тути теперь уже старается не пропустить ни одного слова. О тех гробницах, господин, на которых печати найдены целыми, а следовательно решено, что и сами гробницы не тронуты. Ну хотя бы о гробницах фараонов, сети Менмара и Рамсеса. Сети Пенра. В голосе Панеба совсем не слышно страха. Похоже, что этот человек даже усмехается. А, -а, -а вот ты о чем. Много себе позволяешь. Паура уже не кричит, хотя говорит сердито, громко, отрывисто. «Молчи!» «Я понял. Надо мне немедленно обо всем написать визиру. Написать, что пастер хочет помимо него обращаться к фараону. И послать визиру с этим письмом хорошие дары не мешало бы, — тихо говорит Панеп. «Прикажешь принести? Слитки? Или вещи?» Опять молчание. Паура раздумывает, постукивает пальцами по ручке кресла. «Слитки!» — коротко приказывает он. «Завтра к утру. Иди!» «Одно слово, господин. Позволь спросить. Список имен грабителей уже подон в суд? Завтра будет послан. Он готов. А Харуди и Нахтмин там? Да, я же тебе обещал. Иди! Ну!» Пане уходит, но через минуту возвращается чуть не бегом. «Господин!» — быстро шепчет он, подойдя почти вплотную к креслу. Под окном стоял какой-то маншай из дежурной стражи. «Кто такой? Узнать немедленно!» — будет сделано, господин. «Стой!» Ты думаешь, он мог слышать? Может быть. Если он слышал, ему конец. Голос Пауру упал до шепота. Ну какой это страшный шепот. Тут и кажется, что он цепенеет от ужаса. Он-то ведь все слышал, значит и ему конец. И ведь никуда не уйти. Только бы не шелохнуться, не выдать себя, не двинуть, ни ногой, ни рукой. Ну иди же, что ты стоишь. И пришли мне моего песца. Себе кнахты. Панеп уходит. И опять наступает тягостное молчание. Тути и кажется, что оно длится бесконечно долго. Но на самом деле панеп очень быстро выполняет приказания. И через две-три минуты в комнату кто-то входит. Очевидно, писец. Себекнахт. «Ты исполнил мое приказание относительно медника пахара?» – спрашивает Паура. «Да, господин. Его перевязали, хорошо накормили. Я показал ему то, что он возьмет отсюда, потом, после суда. Все в порядке, господин». «Так думаешь, он не подведет?» Ни в коем случае, господин, он прекрасно все понимает. Хорошо. Кормить его и впредь получше. Утром придешь писать письмо Визиру. Все. Можешь идти. Себя кнахт уходит. Пауру еще некоторое время сидит на кресле, о чем-то думает, потом встает и, тяжело ступая, уходит, вероятно, опять к своим гостям. Тути осторожно выглядывает. Никого? Комната пуста? Тогда он тихонько вылезает из-за кресла, стараясь не зацепить за него корзину, и подходит к двери в проходную комнату, через которую его привел сюда Уссерхед. Мальчик прислушивается, ставит корзинку на плечо, чтобы не было видно его лица, и, войдя в комнату, быстро ее пересекает. Уже почти при выходе из нее он слышит сзади стремительные шаги. Кто-то бежит мимо, толкает его. «Скорей шевелись, не вертись под ногами», — говорит ему какой-то раб. Чуть не свалился из-за тебя, — это, — говорит все тот же раб, выбежавший из пиршественного зала с пустым подносом. За ним бегут еще рабы, навстречу спешат другие, и еще, и еще, и Тути, замешавшись среди них, благополучно выбирается в отбор. Вот он и на улице, не веря своей удаче. Растерянный, он торопится скорее прочь от этого страшного дома, надеясь успокоиться и забыть все пережитое. Почти везде уже погашены огни, узкий серп луны. Ярко блестит в черном небе, ветра нет, и флаги на мачтах у ворот храма висят без движений. Мальчик медленно идет, с трудом переставляя на его вот и дом, от ворот отделяется маленькая черная тень. Тути, это ты? Ну наконец-то! Кари, откуда ты? Почему ты здесь? Я зашел к тебе по дороге домой, я был на том берегу. Твоя мать сначала позволила мне подождать тебя, а потом и переночевать. Мне тебе непременно надо было видеть. Идем на крышу, там для нас приготовлен нужен, говорит Кари и помогает другу снять корзинку. Да что с тобой? Ты просто устал или заболел. Ты какой-то странный. Будешь тут странным, бормочет Тути. Я не больной. Я даже не знаю, что тебе сказать. Но идем скорее на крышу. Там расскажешь. Ох, Тути, Тути, тут у нас случилось такое, такие ужасы. Ну уж, верно, не такие, о которых я тебе расскажу, отвечает Тути. Кари смотрит на товарища. Пожалуй, его поражает не столько слова мальчика, сколько выражение его лица и тома. С Тути, видимо, случилось что-то тяжелое. Он так переменился. Мальчики поднимаются на крышу. «Дай мне пить», – просит Тути, и с наслаждением выпивает кружку воды. Теперь он чувствует себя немного лучше, хотя все еще находится под впечатлением услышанного в доме Паура. «Ну, рассказывай, что у вас произошло», – говорит он. «А потом уж я расскажу». И Тути узнает грустные новости. Мальчик внимательно слушает и внезапно начинает мысленно сопоставлять рассказ Кари с тем, что говорили Паура и Панет. «Нахтмин и Харуди!» «Почему Панеп спрашивал, включены ли именно эти имена в список грабителей, которые послали в суд? Почему Пау рассказал, что он ему уже это обещал? Значит, их схватили по просьбе Панеба? «Скажи, Кари, почему Панеп не любит Харуди твоего дяди?» «Спрашивает Тути. Кари удивлен». «Откуда ты знаешь, что он их не любит?» «Ну, неважно, потом скажу. А пока ты, ответь же мне. Ну?» Панеп не то что их не любит, просто ненавидит. Они его не боятся, и несколько раз выводили его проделки на чистую воду. Панеп заставляет работников поселка работать на него, пасти его скот, тащить хороший камень, привезенный для отделки царских гробниц, в поселок, для его собственной гробницы. Он из такого камня поставил там четыре колонны, а дядя, Нахтмин и Харуди отказались это делать. Потом еще Панеп украл большую хорошую кирку, которую выдали для работ на царском кладбище, и тоже притащил ее в свою гробницу а отвечать за все пришлось отцу Паири, так как она была выдана ему. Панеб хотел вычесть ее стоимость из пайка, который выдают работникам царского кладбища, но Нахтмин пригрозил, что известит об этом визира. Тогда Панеб подбросил Кирку за большой камень и сделал вид, что нашел ее. Он заставлял женщин поселка ткать для него ткани, а дядя запретил своей жене это делать. Харуди тоже не позволил матери и сестре работать на Панебо, а за ними и другие. У нас многие боятся Панеба, он способен на очень худые дела. А вот дядя Нахтмин и Харуди говорят ему правду в глаза, и их теперь начинают поддерживать другие. «А почему же все-таки его так у вас боятся?» «Что ты хотел сказать, когда упомянул про его худые дела?» – допытывался Тути. Его нельзя не бояться», – говорит Кари. И он рассказывает, как Панебу удалось стать начальником отряда ремесленников. «Видишь теперь, какой он страшный человек?» – добавляет Кари. «Да, вижу. Вижу и то, что, пожалуй, Нахтмин и Харуди пропали». Потому что Панебу во всем помогает Паура, а может быть и Визир. Вот послушай-ка, что я тебе расскажу. Кари слушает своего друга с напряженным вниманием. Да, теперь все становится понятно. Тути кажется прав. Вокруг отца Паири и молодого Харуди сплетается такая прочная сеть, что освободить их кажется уже невозможно. Да еще к тому же и Хеви нет, и неизвестно, когда он вернется. Вот что, Тути, говорит Кари, я должен все это рассказать отцу. Сами мы с тобой ничего не сумеем сделать. А он, может быть, что-нибудь все-таки придумает. Давай сейчас спать, а завтра на заре я уйду домой. Но ты вернешься послезавтра? С тревогой спрашивает Тути. Ты хотел поехать с нами, встречать священные корабли храма Амона. Я уже говорил с отцом, и он согласен, чтобы ты провел у нас весь праздник. Спасибо, Тути. Если я не буду нужен отцу, я непременно постараюсь прийти послезавтра вечером. Хотя, по правде сказать, праздник будет совсем невеселый. Мальчики ложатся. Да вот что, чуть не забыл. Кари приподнимается на локти. Если я почему-нибудь не приду, помни, что вечером, в день праздника, сюда придет мальчик из великого храма Амон-Ра. Его зовут Рамос, он ученик врача бетен -Мута. Он нам может помочь. И Кари вкратце рассказывает о своей встрече с Рамосом. Ты так встрети его, все ему расскажи. И сам запомни то, что он тебе скажет. Не забудешь? Ну что ты? Ты тоже скажешь. Разве я могу такое забыть? Тути даже готов обидеться, но сразу же засыпает. А когда просыпается, солнечные лучи заливают крышу. Кари уже нет. Кари действительно ушел на заре, как и собирался. Когда он подходит к западным воротам святилища, они еще закрыты, и ему приходится ждать. Но несмотря на ранний час, Кари здесь не один. Тут уже стоят ослы с пьюками, их погонщики и сопровождающие караван два маджая. Один из них пристально смотрит на Кари, потом манит его к себе. Кари, узнав в предрассветном сумраке Маджая Монту, охотно подходит к нему и здоровается. «Здравствуй!» «Ну, как здоровье, сестренки?» «Что говорит врач?» «Спрашивает Монту». «Спасибо», — отвечает мальчик. «Врач обещает вылечить сестру. Я только что оттуда». И Кари еще раз горячо благодарит Маджая. «Не стоит. Очень уж хорошая у тебя сестренка. Она мне напомнила мою сестру, такая же славная. А у кого же ты ночевал сегодня здесь? В святилище». В доме садовника Посейди отвечает Кари. Его сын и мой друг. Его отец... Если отец меня отпустит, то я опять вернусь к ним. Они звали меня на праздник. долины. А я ведь сейчас иду к вам в поселок. Вот вам везу к празднику добавочную выдачу. Монту показывает на вьюки. Ждем песца из управления. Вот как он придет, да откроет ворота, так и отправимся. А ты, значит, домой? Ну вот и пойдем вместе. Кари с удивлением замечает, что Монту, которого он всегда видел таким веселым, готовым пошутить, сегодня серьезен и озабочен, брови сдвинуты, лицо хмурое, сосредоточенное. И что это с ним, думает Кари. Но вот приходит песец, вскоре затем открывают ворота, погонщики выстраивают ослов вереницей и направляются в горы. Монту предлагает другому маджаю идти во главе маленького каравана, а сам замыкает шествие. Песец тоже уходит вперед. Кари остается вместе с Монту. Через некоторое время мальчик замечает, что Манджай постепенно идет все медленнее и медленнее, и постепенно они отстают от последнего проводника. Убедившись, что их не услышат, Монту говорит, понизив голос. «Слушай, мальчик, я хочу тебе кое-что рассказать. Только смотри никому, кроме своего отца, не говори того, что сейчас услышишь, иначе всем нам конец. Понял?» «Понял», — отвечает Кари, хотя и не может еще представить себе, о чем пойдет речь. «Так вот, брата твоего отца и Харуди взяли зря». Они ни в каких грабежах не участвовали. Подстроил это все Панеп, а ему помог Паура. На самом же деле панеп ты и замешан в этих грабежах. Посоветуйся с отцом, как тут быть. Может, что и придумаете. Кари слушает Маджая, затаив дыхание. Конечно, ничего нового Монту ему не сказал. Мальчик уже все это знает. Но его поражает другое. Откуда Монту узнал все это? И почему он ему решился рассказать? И точно в ответ на последний вопрос Монту говорит. Я этого Панеба давно не терплю. Он распробовал и меня втянуть в свои делишки. Да я, конечно, не поддался. «А почему же ты никому не сказал про это?» – спрашивает Кари. «А кому же мне было сказать? Самому Пауру, что ли?» И потом разговор у нас был один на один. «Значит, свидетелей нет, и Панеб от всего бы мог отвертеться. А как ты узнал про наших каменотесов?» – решается спросить Кари. Неважно как». «Главное, узнал», — говорит Маджай с необычайной для него резкостью. Кари, видимо, задал неуместный вопрос. Больше он не решается спрашивать и молча раздумывает, откуда Монту мог знать обо всем, что он сейчас рассказал. И внезапно мальчик догадывается. Ведь Тутти же говорил, что какой-то Маджай стоял под окном у Паура и все слышал. Еще Паура приказал найти его. Может быть, это и был как раз Монту. Спросить его об этом, конечно, нельзя. Пришлось бы выдать Тутти и вообще показать, что Кари знает об этом гораздо больше. Об этом деле гораздо больше самого Монту. Но ведь Паура обещал убить того Маншея. Значит, если под окном стоял Монту, то ему грозит смертельная опасность. А ведь он был так добр к Тайси, и если девочка поправится, то это именно благодаря Монту. Как бы все-таки узнать, он ли там был. Кари колеблется, придумывая то один вопрос, то другой, и не замечает, как они доходят до поселка. Тогда он, наконец, говорит... «Ну так я все скажу отсюда. спасибо тебе. А отсюда ты пойдешь обратно?» «Да, надо выспаться», — отвечает Монту. «Меня ведь не в очередь послали. Я уже всю ночь дежурил. «Где?» «На кладбище?» — хитрит Кари. «Нет, при доме Паура. Ну прощай, мальчик. Досмотри. Да Помни». Не беспокойся, я не забуду, что болтать об этом нельзя. Я ведь понимаю, что если Пауру узнает, что кому-нибудь стало известно обо всем этом, то такому человеку тут же и смерть. Мальчик выразительно смотрит прямо в глаза Маджаю, тот отвечает ему тоже пристальным взглядом, и они расходятся. Кари бежит домой. Так, все ясно. Монту действительно и был тем Маджаем под окном Паура, но раз он на свободе, значит, Пауру и Панеп ничего не узнали. Замечательно. Значит, Монту пока ничто не угрожает. И, сообразив это, Кари облегченно вздыхает. Дома мальчик застает от сафтов, все в том же тяжелом состоянии. Правда, Анахту оживляется при рассказе сына о том, как хорошо отнестись в доме Бикенмута, к Нэши и Тайси. Особенно светлеет лицо Столяра, когда Кари говорит, что врач уже начал лечить девочку, и что он уверен в удачном исходе лечения. Но вот зато новости, которые принес Кари о судьбе каменотесов, не только снова возвращают Анахту к его мрачным думам, но приводит в еще большее уныние. Ему начинает казаться, что никакого выхода уже не найти, и даже прежняя надежда на заступничество хеми теперь представляется ему призрачной, несбыточной. Он не говорит об этом сыну, не желая огорчать мальчика. Пусть он верит еще хоть немного в возможность счастливого исхода. Еще успеет он нагореваться, когда осудят нахт мины и харуди, да и потом, когда беда придет в их собственный дом. Этого, очевидно, тоже не избежать. Вон как Панеп расправляется с неугодными ими людьми, значит, дойдет очередь и до него. А нахту? Поэтому столяр охотно соглашается на просьбу Кари отпустить его в семью Тутси на праздник долины. «Пусть развлечется мальчик», — думает отец. Пообедав, Кари идет к Паире, которого он находит с кувшином в руках около его дома, на улице. Паире несет воду домой. Кари молча идет за ним, молча ждет, пока Паири выльет воду в большой сосуд около печи. Ни матери, ни сестер Паири нет. Их увела к себе сестра, матери, и мальчики одни усаживаются на сыновке. Только теперь начинают они разговаривать. Сначала говорит Паири. Не глядя на Кари, внешне спокойно, но с подергивающимися губами он рассказывает, как пробовал пробраться в тюремный двор, как его прогнали и избили стражники. Так ничего он и не узнал. Кари слушает друга с тяжелым сердцем. Чем он может помочь Паире или хотя бы утешить его? Ведь надежды так мало. Да есть ли она вообще? Но Кари берет себя в руки и все-таки пытается убедить Паире, что суд может быть отложен. Что Хеви успеет вернуться и спасти его отца. А я завтра опять иду в святилище. И если как что-нибудь узнаю, сразу же приду, слышишь? Добавляет Кари. «Да, спасибо», – тихо отвечает Паире. Они вместе выходят на улицу и тут же расстаются. Паире идет за матерью. Кари домой. Праздник долины. Яркое солнечное утро. Необычайное оживление царит на реке. Около пристани храма Амонра. По всему восточному берегу теснятся толпы народа. Празднично одетые люди, украшенные гирляндами цветов, с цветами в руках. Все приходит и приходит сюда, из разных концов города. На реке множество лодок, больших и маленьких, тоже украшенных цветами. На одной из них сидят, тесно прижавшись друг к другу, тути и кали. Мальчики с любопытством оглядываются вокруг. Больше всего их внимание привлекают три странных корабля, которые покачиваются у самой пристани. Кажется, они отлиты из золота, но разве золотой корабль может удержаться на воде? И тут и рассказывает товарищу, что эти три гигантские ладьи сделаны из великолепного дерева, привезенного издалека, со склонов Ливана. А сверкают они, потому что обито листовым золотом. Солнце блистает на их бортах, на скульптурных украшениях, прикрепленных к носу и корме, на палубах. Первым у ступени к пристани стоит самый большой корабль. Это Усерхет, священная ладья бога Амонра, на которой будет переведена на западный берег статуя царя богов, хранящаяся в храме Ипетсут, главном святилище столицы Египта. Второй корабль, меньших размеров, предназначен для статуи богини Мут. Третий для статуи бога Луны Хонсу. Каждый из этих трех кораблей привязан крепкими канатами к большим ладьям с грибцами. На самих же кораблях гребцов не видно. Но вот толпа зашевелилась, и все головы поворачиваются к воротам храма амон -Ра. Оттуда доносится отдаленное пение. Кари и Тути приподнимаются на лодке, чтобы лучше видеть. Сегодня на высоких мачтах храма укреплены новые флаги. Тяжелые бронзовые створки ворот между двумя гигантскими башнями раскрыты настежь, И вот оттуда показывается начало торжественной процессии. Сперва издали заметны только белые одеяния жрецов, сверкание чего-то золотого над ними, клубы дыма от благовонных смол. Тлеющих на углях кадильниц. Шествие медленно движется между двумя рядами сфинксов к пристани. Вот уже видны обитые золотом носилки, на которых стоит золотая ладья со статуей бога Амонра. На носу на высокой подставке укреплен золотой сфинкс. Над ним большой опахал из великолепных белых и красных страусовых перьев. вокруг каюты золотые статуэтки божеств, все ослепительно сверкает в лучах солнца. «Смотри, смотри, вон носилки с ладьей царя богов, их несут духи двух древнейших городов Египта, Нехена и Пе!» – возбужденно говорит Тути. Кари с удивлением видит, что у носильщиков на плечах, в которых лежат шесты от носилок, необычайные головы. У одних соколиные, у других черные головы шакалов с вытянутыми острыми мордами и настороженно торчащими ушами. Не может быть, чтобы это были сами духи. А если... Ох... За первыми носилками видны вторые и третьи. На них тоже ладьи с золотыми статуями богини Мут и бога Хонсу. Но вот шествие приближается к ступенькам пристани, и Кари невольно хватает Тути за руку. «А это кто?» – шепчет он. «Смотри, один с волчьей головой, другой с бараньей, третий с цоколиной. Тоже духи? А кто этот человек между ними?» «Это не духи, это сами боги», – шепчет Тути. «А человек – это Хатеп, верховный жрец великого храма амон -Ра. Смотри, они вошли на ладьи, которые поведут Усерхет на буксире». Действительно, на высоком, богато украшенном помосте головной ладьи появляются четыре фигуры. Впереди становится тот, у кого на плечах голова волка. Это Випуат. Бог-открыватель путей, поясняет Тути. Вторым встает верховный жрец Аминхотеп, а за ним существа с головами барана и сокола. Тути говорит, что это боги Хнум и Гор. У Кари все путается в голове. Не верить Тути он не решается, и в то же время совершенно невозможно представить себе так близко от богов. Между тем Аминхотеп и боги берутся за канат, привязанный к кораблю Амонра. Конечно, канат прочно прикреплен сначала к корме буксирной ладьи, а боги и жрец держат только его свободно висящий конец. Но впечатление получается такое, точно это именно они сами повлекут вперед тяжелый корабль царя богов. В это время носильщики со статуей Амонра уже поднялись на Усерхэт. Поставили принесенную ими золотую ладью на помост посредине палубы корабля. Вот они опускаются на одно колено с двух сторон ладьи, духи с головами шакалов. Слева, духи с головами соколов справа и подняв кверху одну руку, другой начинают медленно ударять себя в грудь в такт музыки и пению. Устанавливают носилки и на других кораблях. Вот уже поднимаются длинные, украшенные слоновой костью и золотом весла на передней ладье, и сидящие ранее 60 грибцов дружно опускают их в воду. Торжественное плавание начинается. Люди на лодках начинают гвести изо всех сил, чтобы скорее достичь противоположного берега и встретить процессию. А там, на великолепной пристани святилища, уже ждут вдоль всего берега стоит народ, низкими поклонами и молитвами встречающий царя богов. Тут и кари уже совсем ничего не видят. На реке столько лодок, что многие, в том числе и их лодочка, могли причалить только значительно ниже пристани святилища. И пока мальчики добегают до его ворот, шествие уже скрывается в них». «Эх, обидно, опоздали», — говорит с досадой Тути. «Ну да ничего уж не поделаешь. Зато завтра постараемся прибежать пораньше, чтобы все увидеть с самого начала. А теперь идем к нам. Мать приготовила разные вкусные вещи. Мы будем с тобой пировать в саду одни. Отец уйдет в гости. А мать и сестры принимают своих гостей на крыше. Правда здорово». Мальчики идут к дому садовника по среде. Всюду полно народа, свои жители, приезжие гости с восточного берега столицы и из других городов заполняют улицы. Группами сидят на плоских крышах домов, все в праздничных одеждах, слышится веселый говор, Мальчики с трудом пробираются через шумную толпу. Ну вот, наконец, они в саду дома Тути. Под большой Сикоморой в тени разосланы циновки. И сестры Тути уже принесли и расставили разные кушанья, лепешки, сладости, плоды. Мальчики усаживаются. И с удовольствием принимаются за вкусный обед. «Брат, к тебе еще гость!» – неожиданно говорит старшая сестра Тути, подходя к мальчику. За ней стоит хорошо знакомая Кари фигурка в жреческой одежде с бритой головой. «Это Рамос! Здравствуй!» вс...» – вскакивает Кари. «Знакомьтесь, вот Тути. Помнишь, я тебе о нем рассказывал?» Тути здоровается с Рамосом и с любопытством смотрит на него. Еще бы, ведь он из прославленного храма Амон-Ра. Тути усаживает своего нового гостя и начинает его усиленно угощать. Рамос не отказывается. Он очень торопился повидать Кари и не остался обедать с дедом. Некоторое время мальчики молча едят, то и дело бросая вопросительные взгляды на Рамоса. Понимая, как им хочется поскорее узнать новости, Рамос решает, что надо рассказать все немедленно. Так вот... Говорит он. Третьего дня состоялся суд города. Решено, что Медник Пахар ни в чем не виноват, а жалоба Пасера признана неправильной. Медника тут же освободили. А кто были судьи, перебивает Кари. Обычный состав главного суда города, отвечает Рамс. Председателем, как всегда, был визир, а судьями верховный жрец аминхатеп Потом мой дед, как второй жрец того же храма. А Монра, потом другие важные люди, например, царский писец. Знаете, ведь и сам пассер один из судей главного суда города, представляете, что он чувствовал, пока шло разбирательство? Дед сказал, что никогда еще не видал ни одного человека в таком страшном гневе, каком он Пасер ушел после окончания суда. Еще бы, горячо говорит Кари. Ну а как же с другими? Их дело отложено. Сказали, что их надо еще допросить. Так вот, вчера их снова допрашивали, а потом вечером привезли в тюрьму нашего храма. Это твой дядя Нахтмин и Харуди. Они очень избиты, потому что до сих пор не сознаются в грабежах. Мальчики так поражены, что сразу даже ничего не могут и сказать. Мне удалось переслать им еду и мазь для ран, говорит Рамс. И еще я успел обо всем рассказать Бетенмуту. Ты их сам видел? спрашивает Кари. Нет, это невозможно, отвечает Рамс. А как же ты передал им все? Ну, передал. У меня есть друзья. В общем, это не важно. А мне самому ведь нельзя даже показать, что я интересуюсь этим делом. Или знаю этих людей. А что, дед рассердился бы? Спрашивает Тути. Конечно. Но главное не это. А то, что я больше не смог бы ничего для них сделать. Или даже просто про них узнавать. И никто другой тоже. Потому что за ними стали бы так следить, что ни один человек и близко бы не подошел к ним. Да, все это очень сложно, друзья. Еще гораздо сложнее, чем ты думаешь, Рамос, говорит Кари. Сейчас Тути тебе расскажет, что ему удалось узнать. Говори Тути. И Тути повторяет Рамусу все, что он рассказал Каре вечером, после пира, у Паура. Пока Рамос слушает, у него все сильнее и сильнее хмурятся брови. Одной рукой он сам не замечает, того разрывает на мелкие кусочки край циновки, на которой сидит. «Так», — говорит он, выслушав Тути, — «теперь не только ясно, что Панеп прямой участник грабежей». Но и то, что через него все нити этого мерзкого дела идут к Пауру. Ну и что же? Рамос, что же все-таки можно сделать, чтобы спасти наших людей? Известно ли хотя бы, когда будет суд над ними? Голос карит, дрожит, хотя он всеми силами старается сохранять спокойствие. Суть будет, суд будет еще не скоро. Дней через десять. А что делать? Одна надежда на Хеви. Может, ему удалось бы доказать Верховному Жрецу, что Нахтмин и Харуди схвачены незаконно. А для этого нужно рассказать Хеви все, что вы знаете о Панебе, Паура, и обо всех их преступлениях. Это очень, очень нужно. Что Панеб негодяй Хеви и сам хорошо знает, говорит Кали. А вот про все, что слышал Тути в доме Паура, ему надо рассказать подробно. Мальчики задумываются, потом Тути говорит. Надо не забыть раска рассказать Хеви, что когда Медника пахара схватили, то до суда он находился в доме у самого Паура. И ведь недаром Паура приказывал хорошенько кормить Медника. Это ведь не даром, правда? «Ну, ясно», — говорит Кари, — «я думаю, что Медник грабил вместе с Панебом, и что Паура об этом прекрасно знает. Он его, наверное, и научил, что говорить на суде, а все следы его грабежей приказал уничтожить». «Да, это все надо передать Хеве, непременно», — соглашается Рамс. «Ну, мне скоро надо уходить. Дед велел не задерживаться. Надо еще кое-что приготовить к шествию. Завтра ведь статую Амона понесут по всем вашим храмам, а потом на кладбище. Вы оба, конечно, придете». «Непременно», — отвечает Тути, и сразу оживляется. «Это будет так интересно, особенно когда пойдут в горы. Знаете, говорят, что во время шествия будет суд бога. Амон будет разбирать жалобы некоторых жителей твоего поселка, Кари. «Почему ты улыбаешься, Рамас? Ну да, ведь ты, наверное, так часто бывал на божьем суде, что тебе непонятно, что тут интересного. Но я-то ведь никогда при этом не был. Вот мне и хочется посмотреть, как Омон будет судить. Омон? В тоне Рамоса слышится странный оттенок насмешки. Ну, конечно, Омон. Он передаст свою волю через свое изображение. Золотую статую. Кто же этого не знает? Удивляется Тути. А особенно ты. Ведь тебе это должно быть известно лучше, чем, например, нам. Да, ты прав. «Мне все это очень хорошо известно». Теперь уже не с иронией, а с какой-то горькой усмешкой. «С горечью», — отвечает Рамос, и, словно вспомнив о чем-то, плотнее сжимает губы, но заметив, что Тути смотрит на него с недоумением, он быстро говорит «Да, конечно, наше шествие будет очень красивое и торжественное. Тебе все это, конечно, очень понравится, Тути». «А, а что ты будешь делать в процессии? Понесешь что-нибудь?» «Где нам тебя искать?» — спрашивает Тути. Рамос опять улыбается такой же странной улыбкой. «И?» отвечает. «Я буду около самой статуи Амонра. Совсем-совсем близко к ней. Только вы не старайтесь меня разглядеть. Все равно не увидите». «Ну, конечно, где тебя увидишь среди всех взрослых жрецов?» «Недовольно», — говорит Тути. «Но уж зато ты нам потом все подробно расскажешь. Хорошо?» «Хорошо», — отвечает Рамос и встает. «А теперь, друзья, мне. Мне пора идти». «Тути, я провожу Рамоса и сразу же вернусь», — говорит Кари. И тоже встает. Когда они выходят на улицу, Кари спрашивает... Ты действительно думаешь, что Хеви сможет убедить верховного жреца в невиновности дяди Нахтмина и Харуди? Да, если доказательства будут основательными, Аминхотеп очень имен и опытен, и легко разбирается в самых сложных делах. Ох, как было бы замечательно, если бы удалось их освободить, говорит Карис с надеждой. Рамес смотрит на него и медленно говорит. Убедить Аминхотепа в невиновности людей еще не значит получить от него приказ об их освобождении или даже оправдании на суде. Я тебя не понимаю, растерянно говорит Кари. Разве Аминхотеп станет их задерживать или обвинять, если он будет убежден в том, что они невиновны? Может даже и осудить? Как? Почему же? А это зависит от многого. Если бы учить этих людей никого не интересовало, Аминхотеп, может быть, и решил бы делать так, как нам с тобой кажется правильно. Но ведь ты же знаешь, что обвинение против твоего дяди и Харуди выдвинул Паура. И я убежден, что их судьба будет решаться только в зависимости от того, чью сторону враспре Паура с пасером примет аминхатеп «Не может быть!» – в ужасе говорит Кари. «Он же верховный жрец!» Мальчики останавливаются и смотрят друг на друга. Они незаметно прошли по улицам святилища до ворот, ведущих к реке, и стоят около их северной башни. Кругом никого нет. Рамос тянет Кари за руку в тень, падающую от башни, и говорит. «Кари, разве ты мало видел и слышал в вашем поселке?» Неужели ты считаешь, что жрецы всегда все делают правильно? Нет, я не так глуп, горячо возражает Кари. Но ведь то обыкновенные жрецы, а тут самый главный, знающий всю премудрость священных книг, все тайные обряды, он же должен быть замечательным человеком. Как же он может лгать и обманывать? Зачем ему это? А затем, чтобы удержаться на своем высоком месте, жестоко говорит Рамос. Слушай, Кари, я это говорю только тебе, потому что я полюбил тебя как брата, я тебе верю верить, что ты не способен ни на какую подлость. Я бы этого никому другому не сказал. Только вот знай, что Аменхотеп может решиться на любой поступок, если это поможет ему укрепить его власть или расширить богатство храма, или его собственные. И таков не он один. Таков и мой дед. И многие, многие жрецы. И есть, конечно, среди них и исключений. Вот Бекенмут, или старик Нахт, очень добрый человек. Но ведь за то, как им тяжело жить в этом круговом обмане, все только на показ. И вообще... Рамос замолкает. Кари потрясен и тоже молчит. Потом Рамос говорит снова. Очевидно, у него так накипело, что он не может молчать. Недавно у нас судили жреца, который нарушил одно из основных наших правил. Вошел в молельню Бога, не совершив всех предварительных обрядов, постов, очищений и так далее. Оказалось, как он сам признался, что ему было просто лень все это проделывать. Как же он не побоялся, что Бог его накажет. Ведь если он надеялся, что никто из людей не узнает этого, то ведь Бог-то всегда знает, перебивает Кари. А ты думаешь, что он тоже верил в это, вот как ты? Я в этом очень сомневаюсь. Думаю, что нет. Как нет? А так? Ты, кажется, никогда ни о чем серьезно не думал, Каня. Почему, например, Панеп, до сих пор зрячий, если владычица западной вершины, ослепляет людей за грехи? Почему? А? Рамос в упор смотрит на Кани. Тот молчит. Тогда Рамос говорит с усмешкой. Ведь если боги несправедливы, то давно давном-давно следовал бы ослепить. Правда? Ну а разве богиня может быть несправедливой? И заметьте еще, Кари, что никто из умерших царей, гробницы, которых грабил Панеп, тоже его не доказал. И вообще, чем это объяснить, что грабители забираются в гробницы? Они духи умерших, не бог, покровитель этих духов, а Нубис, не богиня, хранительница царских кладбищ, Мерит гр. Вот эта самая владычица западной вершины. Никто не останавливает воров, не убивает их тут же какой-нибудь молнией или просто камнем. Молчишь? Кари действительно молчит, он потрясен. У него даже кружится голова от вопросов Рамы и от тех ответов, которые напрашиваются на них. Ну ты подумай, а я теперь ухожу. Будь здоров. Рамос кладет Кари руку на плечо, сильно его сжимает и поворачивается, чтобы идти. Но Кари схватывает его за руку. Постой! Мне все это никогда не приходило в голову, я еще ничего не могу сообразить. Ты как будто хочешь сказать, что боги не все знают, или что они несправедливы, что духи умерших, или... Или... Думай, думай сам, Кари, Надо до всего доходить, самому. Да, я буду думать, буду. Постой, еще только один вопрос. А кто они, эти расильщики с головами шакалов и, сокол... и соколов? Как всегда, жрецы в масках. Жрецы? На ну, неужели ты думал, что это действительно духи не Хэна и Пе? «Нет, я не знал. А на передней ладье с канатами тоже жрецы? В масках?» «Ну, конечно, Кари. Кари, да разве ты никогда не видал на похоронах жреца в маске в виде головы шакала, который изображает бога Анубиса во время погребального обряда? Или ты считал, что проводить умершего человека в его гробницу приходит действительно бог Анубис? Ох, мне теперь надо уже бегом бежать. Ну, Кари, до завтра. Думай и молчи.